Время действия. Вечер следующего дня. Место действия. Дом мамы Юн Ми. Комната сестер. Юн Ми сидит на полу. Перед нею раскрыт ноутбук. Сижу, сосредоточенно изучаю предлагаемую интернетом информацию. Я, конечно, был очень лих, когда пообещал сынок забацать свою собственную группу. Вот так вот просто взял и сделал. Ага, надежды юношей питают, как говорится. Без связи, без знакомств, даже не знаю, где тут вообще народ тусуется, который в теме. Использую вместо этого единственно доступный мне способ – интернет. После некоторого целенаправленного рытья в корейском сегменте сети, нашел пользующийся популярностью сайт о музыке, где в комментариях народ активно перебрасывается друг с другом видео и картинками своих выступлений. Что-то вроде места сборищ местного андеграунда. Своеобразное дно, можно сказать, корейского музыкального мира, состоящее из тех, кто выступает в парках, на улицах, бюджетных забегаловках и на всяких прочих дешевых или вообще неоплачиваемых мероприятиях. В комментах по ощущениям в основном молодежь, видимо из тех, которых никуда не взяли, во всякие там супер-пуперагентства, но жажда творчества не дает им спокойно спать, сбивая в группы и заставляя самовыражаться уже толпой, ибо толпой всегда легче. Впрочем, наверняка есть еще момент, окромя самовыражения, подогревающий их деятельность. Это надежда, что кто-то вдруг возьмет их, да и заметит таких классных, а потом сделает звездой. Дело понятно, сам таким был, в сказки верил. Фигня это все, конечно. Но, как верно подмечено в запомнившейся мне фразе из интернета, сказки сводят с ума тем, что иногда сбываются. И от этого тоже не отмахнуться. Но, если подумать, то получается, что я тот самый волшебник, который может превратить в сказку жизнь доколе никому неизвестной группы. А ведь так и случится, если все сложится. Поэтому ответственно подхожу к вопросу, дабы не облажаться с волшебством и не потратить в пустую свою манну, тщательно оценивая уровень потенциальных претендентов, исходя из всего своего понимания вопроса. Найденный ресурс мне интересен особенно тем, что иногда в его комментариях мелькают сообщения на замещение вакансий. Типа таких, что начинающая или уже имеющая опыт группа исполнителей ищет себе мембера. То танцора, то гитариста, иногда вокалиста. Но композитора песенника как-то вот никто не ищет. Второй день уже изучаю имеющиеся и появляющиеся предложения, но ни разу такой запрос не попался. И... и почему? Не надо? Что же они тогда исполняют? репевками занимаются. В репертуаре одни каверы? Сноска. Кавер-версия. От английского каве? Покрывать. Авторская музыкальная композиция, часто известная в исполнении другого музыканта или коллектива. Конец сноски. Ну, в принципе, да. В подписях к видео стабильно мелькает английское слово. Каве. Странная идеология подачи себя. У нас... Помнится, полным-полно было простых самородков и самобытных самовыродков. <хе -хе> уровень творчества местных самовыраженцев между собой весьма разнится. В основном, в моем понимании, это уровень районного дворца культуры. Порою попадается и откровенный детский сад. Но иногда в потоке мелькают и «ничо так». Как бы мне к «ничо так» прилепиться? Судя по видео, народ там уже постарше, не школьники. Наверное, поэтому уже что-то и умеют. Но боюсь, что не успею там рот раскрыть, как мне укажут на дверь. Ну а как? Приходит, значит, с улицы никому неизвестный школьник, а точнее школьница, что, впрочем, еще хуже, и заявляет с порога, я крута, возьмите меня. Да нафиг, кому такое сплющилось, как говорится. Да, если дать им послушать свою композицию, то отношение после этого может стать другим. Верю в это и надеюсь. Но до этого момента нужно еще успеть дожить, как говорится. Рот успеть открыть. Помню я, как в туристических агентствах мне сразу на дверь указывали. Едва только определялись с моим возрастом. Молча и равнодушно. Козлы. Ладно, что-нибудь придумаю. Например, можно будет опять поразмахивать своими золотыми сертификатами для привлечения внимания. Должно сработать. Но, кроме этого, есть еще одна проблема. А именно, мальчики или девочки? Кого выбрать? Куда податься, кому отдаться? Нет тут смешанных групп. Нет от слова «вообще». Четкое разделение по половому признаку. Девочки поют с девочками. Мальчики танцуют с мальчиками. И как тут быть? Снаружи я девочка. Логичней и правильней грести в их сторону. Но внутри-то я другой. Что я буду делать среди девчонок? Хоть я и тусуюсь уже почти полгода в их шкуре, но все равно, женщина для меня по-прежнему загадка. Я же там спалюсь в течение первой же недели. Помню я, как в школу сходил, как по минному полю погулял. Брррр. Такой обстановке будет совсем недотворчество. Все силы уйдут на самоконтроль и борьбу со страхом провала. А если пойти к мальчикам, что мне будет гораздо комфортнее душевно, то они меня не возьмут, ибо они мальчики, а я девочка снаружи. Пф, блин, вот же зараза эта Гуань Инь, такую свинью подложила. Выкручивайся теперь. Хорошо бы, конечно, взять и самому соло запилить. Не нужно будет тогда подстраиваться под кого-то. Однако петь я пока не умею. А без этого у меня в одиночку вряд ли что-то выйдет. Можно, конечно, еще сидеть на попе ровно, пока голос не появится. Но, во-первых, от скуки помру. А во-вторых, время-то идет. Недавно проходил мимо стройки торгового центра. Они там уже из котлована вылезли. Первый этаж мострячат. Думаю, месяца за три скелет здания соберут. подъемных кранов там у них дофигища. Так что сидеть ровно стратегия проигрышная, ведущая к проблемам, которые все одно решать придется. Да еще и неизвестно, сколько потребуется времени сидеть, а если года два, не, не пойдет. Самое разумное, как мне видится, написать пару хитов и попробовать предложить их какой-нибудь группе с более-менее вменяемым уровнем вылезти с ними наверх, заработать денег и нанять себе преподавателей пения и танцев. Пусть учат конкретно этому и конкретно меня. В агентствах, насколько мне помнится, обучение групповое и, пожалуй, страдающее некоторой излишней избыточностью, направленное на выявление и развитие таланта у учеников. Мне подобное не нужно. Мне бы просто петь научиться. Ну и как-то научиться еще в такт музыке конечностями своими размахивать. Так, чтобы народ в зрительном зале не смеши. Уверен, что такой вариант развития событий будет для меня короче всех возможных остальных путей. Что, зачем и как делать, ясно. Одно только непонятно. Кому идти-то? К мальчикам или девочкам? От этого же будет зависеть и выбор произведения? Как решить? Вроде и так, и так, свои резоны есть. О! А не бросит ли мне жребий? Точно. Монетку кинуть. Так, монетки у меня и нигде рядом нет. А что есть? Покрутив головой по комнате в поисках чего нибудь подходящего, обнаруживаю на столе крем для рук. Круглая низкопрофильная баночка, похожая на очень большую монетку. Беру в руки. На верхней крышке белые корейские иероглифы на синем фоне. Хм, мало информативно. Переворачиваю баночку. Вижу, что на днище приклеена бумажная этикетка со штрих-кодом. О! Вполне себе стилизированное изображение группы мальчиков. Значит так, если выпадет толпа палок, то иду в бой с группу. А если нет, то наоборот. Предварительно поплотнее поприжимав пальцами крышку, подкидываю баночку к потолку, стараясь придать ей вращение. Шмяк. Поковыркавшись, банка шлепается на пол ребром и отскочив, раскрывается, выляпывая на пол жидкий белый крем. Мля! Выразив вслух свой невообразимый восторг от предстоящей уборки, смотрю на дело рук своих. Дно банки лежит штрих-кодом вверх, а крышка прилипла к полу надписью вниз. Что ж, будем считать, что жеребий выпал. Пережеребьевку делать не стану. Нечего крем переводить. Пойду к мальчикам.